Крестьянское восстание в первые месяцы 1789 года Было бы совершенно ошибочно думать, что французский народ накануне 1789 года состоял из героев. Кене был вполне прав, когда разрушил эту легенду. Конечно, если собрать и изложить на нескольких страницах все примеры, впрочем, очень немногочисленные, открытого сопротивления буржуазии старому режиму, как, например, протест применили, то картина получится довольно внушительная. Но если посмотреть на Францию в целом, то особенно поражает нас именно редкость серьезных протестов, редкость проявления личности, даже, можно сказать, раболепия в среде буржуазии. Никто ни в чем не дает о себе знать, вполне справедливо говорит Кене. Человеку нет даже случая самого себя познать. Где были в то время, спрашивает он, Барнав, Туре, сиис -Си Верньё, Верньо, Гуаде, Ролан, Дантон, Робеспьер и многие другие, скоро ставшие героями революции. В провинциях, в городах царило молчание, тишина. Для того, чтобы третье сословие составило свои знаменитые наказы, нужно было, чтобы центральная власть пригласила людей вслух высказать то, что они до тех пор говорили потихоньку, промеж себя. Да и то, если мы находим в некоторых наказах смелые слова протеста, зато в большинстве их сколько покорности, сколько робости, какая умеренность требований. Рядом с правом ношения оружия и некоторыми судебными гарантиями против произвольных арестов, наказы третьего сословия требуют главным образом немножко больше свободы в делах городского самоуправления. Примечание. В числе требований, которые больше всего возбудили впоследствии негодования собственников, нужно отметить следующее. Леон, Труа, Париж и Шалон требуют таксы за хлеб и на мясо, устанавливаемые на основании средних цен. Рен требует, чтобы заработная плата устанавливалась периодически, соответственно нужным подненного рабочего. Некоторые города хотят, чтобы всем, способным к работе беднякам, была обеспечена работа. Что же касается роялистов-конституционалистов, очень многочисленных в то время, то, как видно из проекта общего наказа, разобранного шоссеном, они хотели ограничить обсуждение в Генеральных Штатах исключительно вопросом финансов и сокращения дворцовых расходов короля и принцев, И только позднее, когда депутаты третьего сословия почувствовали, что их поддерживает народ Парижа, и когда начали слышаться раскаты крестьянского восстания, их поведение по отношению к двору стало более смелым. К счастью, начиная с движений, вызванных распуском парламентов, летом и осенью 1788 года народ не переставал бунтовать повсюду. Волны поднимались все выше и выше. до большого крестьянского восстания в июле и августе 1789 года. Мы уже говорили о том, что положение крестьян и городского населения было таково, что одного неурожая достаточно было, чтобы вызвать страшное повышение цен на хлеб в городах и голод в деревне. Крестьяне не были крепостными. Крепостное право давно уже было уничтожено во Франции. по крайней мере, во владениях частных лиц. А с тех пор, как Людовик XVI отменил его и в своих поместьях в 1779 году, во Франции осталось очень мало крепостных. В июле, например, было не более 80 тысяч человек, подчиненных праву мертвой руки, а во всей стране самое большее около полутора миллионов, а может быть и меньше одного миллиона. Да и эти зависимые крестьяне не были в точном смысле слова крепостными. Большинство французских крестьян давно уже перестали быть крепостными. Но они все еще продолжали платить деньгами и своим трудом, отчасти барщины за свое личное освобождение. Эти повинности были крайне тягостны и разнообразны, но они не были произвольными. Они считались выкупом за право владения землею, общинного или частного, или же арендного, На каждой земле лежали свои многочисленные и разнообразные повинности, тщательно занесенные в земельные записи или уставные грамоты. Кроме того, за помещиком оставалось право суда, и на многих землях он или сам был судьей или назначал судей. Это издревле удерживавшееся право давало ему возможность взимать со своих бывших крепостных всевозможные поборы. Примечание В прекрасной брошюре под заглавием «Бичи земледелия. Труд, предназначенный для того, чтобы поддержать жалобы деревень», изданной неким «Де деливье 10 апреля 1789 года, мы находим следующее перечисление причин, мешающих развитию земледелия. Громадные налоги, десятина обычная и необычная, все растущее в размерах. Вред, наносимый дичью вследствие злоупотребления правом охоты. Наконец, придирки и злоупотребления помещичьего правосудия. Мы читаем там, что благодаря судам, связанным с поместьями, помещики сделались деспотами, которые держат жителей деревень в цепях рабства. Когда какая-нибудь старуха оставляла своей дочери в наследство одно или два ореховых дерева и какие-нибудь старые лохмотья, например, мою черную ватную юбку. Мне случалось встречать такие наследства. То благородный великодушный сеньор или благородная великодушная дама из замка взимали с этого наследства известный налог. Крестьянин точно так же платил за свадьбу, за крестины, за похороны, платил за всякую совершенную им покупку или продажу. Даже его право продавать свой хлеб или свое вино было ограничено. Он не мог продавать свои жатвы раньше помещика. Наконец, сохранились еще со времени крепостного права всевозможные платежи за пользование принадлежавшими помещику мельницей, сельского печью для печения хлеба, прессом для выжимания виноградного сока, печью для стирки, некоторыми дорогами, известными бродами и так далее. А также полагались всякие приношения – орехами, грибами, полотном, пряжей, считавшиеся в прежние времена подарками по случаю счастливого вступления во владение или счастливого приезда. Что касается обязательных барщинных работ, то они были разнообразны до бесконечности. Работа на помещичьих полях, в парке, в садах, разные работы ради удовлетворения помещичьих капризов и так далее. В некоторых деревнях существовало даже обязательство хлопать ночью палками по воде в пруде, чтобы лягушки не мешали спать барину. А Лично крестьянин был свободен, но вся эта сеть платежей и взысканий, мало-помалу сплетенная за долгие века крепостного права хитростью помещиков и их управляющих, продолжала опутывать крестьянское население. В довершении являлось государство со своими налогами, подушные, двадцатые и все растущими натуральными повинностями. Подобно помещикам и их управляющим, государству и его чиновники, тоже все время изощрялись в выдумывании предлогов для обложения крестьян новыми формами поборов. Правда, со времени реформ Тюрго крестьяне перестали платить некоторые феодальные повинности, а некоторые губернаторы провинции даже отказывались прибегать к силе при взыскании тех платежей, которые они сами считали вредными злоупотреблениями. Но крупные феодальные повинности, связанные с землей, все еще платились целиком, и они становились еще более тягостными от непрерывного роста присоединившихся к ним государственных и провинциальных налогов. Вот почему в мрачных картинах из крестьянской жизни, рисуемых всеми историками революции, нет ни слова преувеличения. Но точно так же не преувеличивают и те, кто говорит, что в каждой деревне было несколько крестьян, достигших известного благосостояния, и что они, в особенности, стремились сбросить с себя феодальные обязательства и завоевать свободу личности. Оба типа, изображенные Эркманом Шатрианом в его истории одного крестьянина, тип сельского буржуа и тип крестьянина, подавленного нуждой верны. Оба они существовали. первый доставил третьему сословию его политическую силу. А революционные банды, которые еще зимой 1788 89 годов начали принуждать дворян отказываться от взыскания феодальных повинностей, внесенных в земельные записи, вербовались преимущественно среди деревенской бедноты, жильем которой служили землянки, а пищи, главным образом, каштаны, доподобранные после помещичьей жатвой колосья. То же самое можно сказать и о городах. Феодальное право существовало и в городах. Бедные классы городского населения точно так же изнывали под тяжестью феодальных платежей, как и крестьяне. Право сеньора на отправление правосудия удержалось во многих городах. И хижины городских ремесленников и чернорабочих точно так же платили налог барину в случае продажи или наследования, как и крестьянские избы. Некоторые города даже платили известную дань помещикам, духовным и светским, как выкуп из былого феодального подчинения. Кроме того, большинство их платило еще дар благодарности, дон гритуит, королю за сохранение некоторой тени городской независимости. И все эти платежи ложились своей тяжестью на бедные классы. Если прибавить к этому тяжелые королевские налоги, провинциальные платежи и натуральные повинности, затем налоги на соль и тому подобное, также произвол чиновников, большие расходы при ведении дел в судах и невозможность для непривилегированного добиться у суда справедливости против дворянина или даже богатого буржуа. Если представить себе все угнетение, все оскорбления и обиды, которым подвергался ремесленник, то мы сможем составить себе понятие о положении бедных классов городского населения накануне 1789 года. Из этих бедных классов исходило революционное движение городов и деревень, которое дало третьему сословию смелость сопротивляться в генеральных штатах королю и объявить себя учредительным собранием. Засуху погубило урожай 1788 года. И зима стояла очень суровая. Бывали, конечно, и раньше почти такие же суровые зимы и такие же плохие урожаи. Бывали и народные бунты. Почти каждый год в какой-нибудь местности Франции бывал недород. И нередко он захватывал целую четверть или треть страны. Но на этот раз явилась надежда, пробужденная всеми предшествовавшими событиями. провинциальными собраниями, созывом на таблии, восстаниями в городах по поводу парламентов, восстаниями, которые, мы видели это, по крайней мере, на примере Британии, распространялись и по деревням. И вот бунты 1789 года приняли в силу этого широкие и огражающие размеры. Профессор Кореев, специально изучавший последствия Великой Революции для французских крестьян, говорил мне в 1878 году, что в Национальном архиве имеются особые связки документов, касающихся крестьянских восстаний, предшествовавших взятию Бастилии. Примечание. Теперь известно, что Тен, якобы изучивший доклады интендантов относительно этих восстаний, только бегло просмотрел, как показал Олар, 26 таких докладов из 1770. Но и эти доклады дали очень ценные данные, так как Тен, вероятно, пользуясь содействием Архивариуса, использовал доклады именно из тех провинций, где преимущественно происходили восстания. Их следовало бы изучить. но я никогда не имел возможности работать во французских архивах. Впрочем, из изучения провинциальных историй того времени я пришел уже в моих прежних работах к заключению, что начиная с января 1789 года и даже с декабря 1788 года в деревнях происходило очень много восстаний. Во многих провинциях неурожаем создавалось ужасное положение. И повсюду население охватывало малопривычный до того времени революционный дух. К весне бунты стали учащаться в Пуату, Британии, Турени, Орлеане, Нормандии, Иль-де-Франсе, Пикардии, Шампане, Эльзасе, Бургундии, Неверне, Аверни, Лангедоке и Провансе. Характер этих бунтов был почти везде один и тот же. Вооруженные вилами, косами, дубинами, крестьяне сбегались в город и там заставляли землевладельцев и фермеров, привезших на рынок хлеб, продавать его по известной честной цене, например, 3 ливра за четверик. Или же брали хлеб у хлебных торговцев и делили его между собою по уменьшенным ценам, с обещанием заплатить после следующего урожая. В деревнях же иногда заставляли помещика отказываться на двухмесячный срок от взимания пошлин за муку или вынуждали городские управления назначить таксу на хлеб, а иногда повысить на 4 су плату за рабочий день. Там, где голод свирепствовал всего сильнее, например, в Тьерии, рабочие шли из городов снимать хлеб в деревнях. Часто взламывали хлебные амбары религиозных общин. торговцев-скупщиков или частных лиц, и муку отдавали булочникам. Кроме того, именно в то же время стали собираться шайки, состоявшие из крестьян, дровосеков, а иногда и контрабандистов, которые ходили по деревням, захватывали хлеб, и мало-помалу они начали сжечь земельные записи и принуждать помещиков отказываться от своих феодальных прав. Эти банды дали буржуазии в июле 1789 года Предлог вооружить свою городскую милицию. Начиная с января в этих бунтах слышится уже крик «Да здравствует свобода!». И с января же, а еще более решительно с марта, крестьяне начинают там и сям отказываться от уплаты десятины и феодальных повинностей, и даже налогов. Кроме тех трех провинций – Британия, Льзасы и Дофина, на которые указывает Тен – Следы этих движений можно найти почти по всей восточной части Франции. На юге Вагди, во время бунта 19, 20 и 21 апреля, народ, как писал потом мэр и консул городского управления, безумно вообразил себе, что он все, и что он все может, ввиду того, что король якобы желает уравнения состояния. Народ грозил совершенно разграбить город, если не будет понижена цена на все продукты, и не будут уничтожены провинциальные пошлины на вино, рыбу и мясо. Кроме того, и в этом уже виден коммуналистический, то есть общинный здравый смысл народных масс во Франции, они хотят назначать консулов из состава своего класса. Этим требованием восставшего народа дано было удовлетворение. Через три дня народ потребовал, чтобы налог на помол был уменьшен наполовину. и в этом ему также должны были уступить. В этом восстании повторялось то, что происходило в сотне других. Первым поводом для движения являлся вопрос о хлебе. Но скоро к нему присоединился ряд требований из такой области, где экономические условия и политическая организация соприкасаются. Области, в которой народное движение идет всегда наиболее уверенным шагом и достигает непосредственных результатов. В Провансе все в том же марте и апреле 1789 года, больше 40 местечек и городов, в том числе Экс, Марсель и Тулон, отменили налог на муку. Повсюду толпа громила дома чиновников, на обязанности которых было собирать налоги на муку, кожу, мясо и так далее. Цены на жизненные припасы были понижены, и на все продукты была назначена такса. Когда же господа буржуазы протестовали – Толпа стала бросать в них камнями, иногда начинали на их глазах рыть могилу, чтобы похоронить их, и даже приносили заранее гроб для вящего устрашения упорствующих, которые, конечно, спешили уступить. Все это происходило тогда, в апреле 1789 года, без всякого кровопролития. Это род войны, объявленный собственниками и имуществом, говорится в докладе интендантов городских властей. Народ продолжает заявлять, что не хочет ничего платить, ни налогов, ни повинностей, ни долгов. С этого времени, то есть с апреля, крестьяне начали также грабить замки и помещичьи усадьбы и принуждали помещиков отказываться от своих прав. В Пенье помещика заставили подписать акт, в котором он отказывался от взимания всяких помещичьих платежей. Письмо в архиве. В Риезе требовали, чтобы епископ сжег архивы. В Еере и других местах сжигали старые бумаги, в которых были записаны феодальные повинности и налоги. Одним словом, уже с апреля мы видим в Провансе начало того большого крестьянского восстания, которое заставило дворянство и духовенство сделать первые уступки 4 августа 1789 года. Легко понять, какое влияние эти бунты и брожения имели на выборы национальное собрание. Шоссен рассказывает, что в некоторых местах дворянство имело большое влияние на выборы, и что там крестьянские выборщики не посмели ни на что жаловаться. В других же местах, например, в Ренне, дворянство воспользовалось заседанием бретонских генеральных штатов в декабре 1788 и январе 1789 годов, чтобы попытаться поднять голодающий народ против буржуа. Но что могли сделать эти предсмертные конвульсии дворянства против надвигающейся народной волны? Народ видел, что в руках дворянства и духовенства больше половины земель остаются невозделанными. И понимал лучше, чем если бы ему доказали это статистике, что до тех пор, пока крестьяне не завладеют этими землями и не начнут их обрабатывать сами, голод всегда будет свирепствовать по-прежнему. Самая невозможность дальнейшего существования заставляла крестьян восставать против скупщиков. В продолжении зимы 1788-89 годов, говорит Шоссен, не проходило дня в Юре, чтобы не были где-нибудь ограблены обозы с хлебом. Высшие власти очень хотели бы строгих мер против народа, но суды отказывались осуждать и даже судить голодных бунтовщиков. Офицеры отказывались стрелять в народ. Дворянство спешило открыть свои амбары из боязни поджогов в начале апреля 1789 года. Повсюду, говорит шоссен, на севере и на юге, на западе и на востоке вспыхивали подобные восстания. Выборы внесли большое оживление в деревни и возбудили много надежд. Влияние помещика чувствовалось, правда, повсеместно. Но как только в деревне оказывался какой-нибудь буржуа, врач или адвокат, читавший Вольтера или хотя бы брошюрку Сиеса, как только находился какой-нибудь ткач или каменщик, умевший читать и писать хотя бы только печатными буквами, картина менялась, и крестьяне спешили занести на бумагу свои жалобы. Правда, эти жалобы ограничивались большую частью второстепенными предметами, но почти повсюду проглядывает... как это было и в немецком крестьянском восстании 1525 года, требование, чтобы помещики доказали свои права на феодальные привилегии. Представив свои наказы, крестьяне стали терпеливо ждать. Но медлительность Генеральных Штатов и Национального Собрания возмущала их, и как только кончилась ужасная зима 1788-1789 годов, как только выглянуло солнце, а с ним явилась и надежда на будущий урожай, бунты возобновились, особенно по окончании весенних полевых работ. Интеллигентная буржуазия, конечно, воспользовалась выборами для распространения революционных идей. Был образован конституционный клуб, отделения которого создались во всех, даже самых маленьких городах. Равнодушие к общественным делам, поражавшее Артура Юнга, продолжало, конечно, существовать. Но тем не менее во многих местностях буржуазия вполне использовала избирательную агитацию. Можно даже видеть, как события в национальном собрании, разыгравшиеся в июне в Версале, подготовлялись за несколько месяцев в провинции. Так в Дофине слияние трех сословий и голосование по числу депутатов было принято еще в августе 1788 года провинциальными штатами под давлением местных восстаний. Ошибочно было бы думать, однако, что буржуа, выдвинувшиеся во время выборов, были в какой бы то ни было мере революционно настроены. Это были люди умеренные, люди мирного протеста, как говорит шоссен. О революционных способах действия говорит больше народ. Так среди крестьян образуются тайные общества, и по деревням ходят незнакомцы, призывающие крестьян не платить подойти и сделать так, чтобы их платили дворяне – А то вдруг распространяется слух, что дворяне уже согласились платить все налоги, но что это с их стороны не более как хитрость. Женевский народ освободился в один день. «Бойтесь, дворяне!» – гласит прокламация. Тайно распространяются брошюры, в которых обращаются крестьяны, например, к сведению деревенских жителей. Словом, брожение в деревнях было так сильно, говорит Шассен, несомненно, лучше, чем кто-либо изучавший эту сторону революции. Что если бы даже 14 июля Париж был побежден, то невозможно было бы вернуть деревни к тому состоянию, в каком они были в январе 1789 года. Для этого пришлось бы завоевывать каждую деревню в отдельности. Уже с марта нигде не платили больше повинностей. Легко понять значение этого глубокого брожения в деревнях. Если образованная буржуазия пользовалась для политической агитации столкновениями между двором и парламентами, если она деятельно сеяла недовольство, то истинную основу революции все время оставалось крестьянское восстание, захватившее города. Именно оно давало депутатам третьего сословия решимость, которую они вскоре проявили в Версале, преобразовать весь государственный строй Франции и положить начало глубоким переменам в распределении богатств. Без крестьянского восстания, начавшегося зимою, усилившегося летом 1789 года и продолжавшегося вплоть до 1793 года, никогда королевский деспотизм не был бы свергнут вполне и никогда за его свержением не последовало бы таких глубоких политических, экономических и социальных перемен, какие произошли во Франции. Франция получила бы парламент, как получила свой шуточный парламент Пруссия в 1848 году, но это нововведение носило бы характер революции. Оно осталось бы таким же поверхностным, каким было в немецких государствах после 1848 года.